13. Не ответила на его вопрос, лишь прошла мимо, лихорадочно соображая, что сказать. Затянула на груди узел полотенца так туго, насколько хватило сил, и прошла к брошенной вчера на полу сумке. Вода капала с мокрых волос, чертя на плечах прозрачные дорожки. Порылась в вещах и только сейчас осознала, что по глупости сунула в сумку шмотки, которые носила года 4 назад. Джинсовые шорты и черную футболку с надписью «Линкен Парк». Сережа запрещал мне носить такое даже дома, аргументируя тем, что в любой момент могут заявиться гости, и мне следует соответствовать уровню жены бизнесмена Воронова. Так что даже дома мне приходилось наряжаться, как фарфоровая кукла, чтобы удовлетворить его идиотские прихоти. Я задал вопрос. Следовало бы вернуться в нашу с Сережей спальню и надеть что-нибудь другое, «Но это ведь можно будет сделать и позже!» Развернулась, чтобы переодеться в ванной, но плечо прострелило боль, и я вскрикнула. Влад дернул меня на себя, и я словно о стену ударилась о его каменную грудь. Взмахнула ресницами и наткнулась на его сердито-брезгливый взгляд. Вторая рука опустилась на голое плечо, и меня, как куклу, встряхнули, заставляя сжаться. «Ты должна подчиняться!» Дёрнулась, но хватка лишь усилилась. «Если я спрашиваю...» Взгляд скользнул ниже и замер на впадинке между ключицами, там, где блестела капелька воды. «Ты должна открыть свой рот и ответить». «Он сменил пароль!» Процедила сквозь зубы, яростно стискивая полотенце. Влад не услышал и снова меня встряхнул, и я ощутила, как капелька скатилась в ложбинку между грудей. Кадык дернулся, и мужчина из прошлого сильнее стиснул мои плечи, не отрывая взгляда от прозрачной дорожки. «Мне больно!» — выдохнула, пытаясь вырваться из его хватки, но не смогла даже пошевелиться. «Ты...» — еще раз встряхнул, и я всхлипнула, не выдержав острой боли. «Маленькая сука!» «Делаешь мне больно!» — крик пронзил тишину, и взгляд черных глаз метнулся к искаженному гримасой лицу. Влад разжал руки, и я чудом устояла на ногах и не рухнула на ковер. Рыдание вырвалось из горла, и я сжалась, ощущая, как губа подрагивает от обиды и боли. Закусила ее и отступила, прижимая груди вещи. «Он сменил пароль!» Хотелось кричать, но голос куда-то делся. «Я не знаю, как!» Вздрогнула, сжалась, когда ощутила касание на коже. Влад поморщился, заметив покраснение в том месте, где только что сжимал плечи, и аккуратно провел по следам большими пальцами. Это напоминало ласку, но тело все равно прошибло дрожь от страха, что снова будет больно. «Значит, сделай так, чтобы он сказал тебе комбинацию». Искорки раскаяния сменились стальной решимостью во взгляде. «Меня не волнует, чем и как ты заслужишь его доверие, но ты должна это сделать». По щекам скатились соленые капли, и я отвернулась, желая провалиться сквозь землю. «Он не скажет мне, он не...» «Это не моя проблема» безапелляционно перебил, отталкивая и отступая. «Ты принесешь мне эти часы, иначе... Поверь, я найду способ заставить тебя подчиниться!» Руки не слушались, поэтому я смогла лишь безвольно прижать комок одежды к груди и ждать, когда он покинет мою комнату. Но Влад не спешил. Шагнул ко мне, вставая настолько близко, что меня словно облаком окутало терпким ароматом его геля для душа. Он не касался меня... Но ощущение было такое, словно его рука сжимается на горле, не давая вдохнуть. Действуй, Алиса. Время уходит.